Колчак вернулся домой под утро. Заглянул в спальню. Ростислав мирно спал в широкой родительской кровати, дышал свободно и тихо. Болезнь, похоже, отступила. Рядом с сыном поверх одеяла спала и Соня. Так и не раздевалась. Должно быть, ждала полночи, а затем ее сморила. Тихо-тихо Колчак приоткрыл дверь и направился к кабинету. Соня тотчас открыла глаза, глянула в посветлевшее окно, перевела взгляд на закрытую дверь. И только потом, едва слышно вздохнув, погрузилась, наконец, в спокойный и ровный сон.